Там-то она и лежала. На островке вереска близ тропинки к нашей хижине. Игрушка непогоды и ветров. Моя супруга Сигрид Торуульфс Датир, кучка, обернутая черной тканью. Я отбросил свои пожитки, подбежал к ней, кинулся на колени и обвил ее руками с криком «Сигга! Сигга!». Но я столь же быстро отпрянул от нее, От тела тянуло холодом, словно сквозняком из тоннеля. Я во весь дух пустился к причалу, маша руками и зовя на помощь. Но мальчишка, который довез меня до острова, уже отплыл на такое расстояние, на котором ничего не услышал. Он горбился над веслами далеко за северной кромкой и не видел меня или притворялся, что не видит. Я побежал назад, вновь заключил Сиггу в объятья, крепко прижал к себе. Под шалью у нее были одни кости. Я ударил себя кулаком по лбу. «О, Господи, Боже ты мой!» Эти триклятые псы обманули и не помогли ей с осенними работами, не удосужились привести ей провиант до Рождества, не пожелали проведать старушку на острове бьярт Нарей. Я желал, чтобы все они отправились в одно место. Ее головная повязка была натянута до кончика носа, и лица видно не было, кроме сжатого рта, недвижимого подбородка. Я осторожно сдвинул платок обратно на лоб. Истинно желтая плоть была холодна, как ледник, но на вид целая. Только к правой щеке пристал побег цветущего тимьяна. А где же ее глаза? До них добрались вороны. Я пощупал веки. Слава богу, под ними было не пусто. Меня просто сбил с толку их мертвенно-черный цвет. Я заплакал. Начался дождь, и дождь закончился. Я продолжал плакать. Теперь я еще и убил мою Сиггу. Я внес ее в хижину, положил тело на кровать в бадстове, встал перед ней на колени и стал просить прощения за все, что сделал ей» и большое, и малое, за неприятности, которые ей приходилось терпеть из-за того, что я вечно везде совал нос и все изучал, за мою манию коллекционирования, из-за которой все сундуки наполнялись непонятными ягодами жизни, дурацкими игрушками и смертельно ядовитыми травами и книгами на языках, на которых ни я, ни она не читали, а в котелках между тем гулял ветер за пургу, которую я нес о скофингах да бальдрах странных и пугающих существах, за тот вечер, когда я ополчился на нее в присутствии детей, за способы выхода из затруднений, достающиеся дорогой ценой, а их мой мозг постоянно изрыгал, наряду с ничего не стоящими хитростями, за предполагаемые славные деяния, которые лишь гнали нас из одной местности в другую, из жилья в жилье в разных частях страны. А заканчивалось все тем, что я влезал в неоплатный долг к людям, благодаря которым должен был разбогатеть, и наше жилище описывали, в которой уже раз. Я просил у нее прощения за те непростительные страдания, которым подверг ее, суя нос в дела, находящиеся далеко за пределами того, во что вообще должен вмешиваться нищий поэт и настраивая против себя власть придержащих, с которыми был не в силах тягаться, и не понимал, что они шакалы, а не львы, и что они не угомонятся, пока не погубят меня. Молчание было гнетущим и абсолютным. На этот раз его не нарушала резкая приговорка Сигрид, которой в последнее время сопровождались все мои рассказы о самых разнообразных идеях. «Вот из-за этого вздора мы с тобой сюда и попали!» Обычно, услышав от нее этот ответ, я сразу сдувался. Ничто так не охлаждало мой пыл, как именно эти слова. Вздор заставлял нас перемещаться отсюда туда, оттуда сюда, что правда, то правда. И слишком уж много стало этих самых сюдов, куда мы отправлялись на ночлег против своей воли вечно в бегах от моих противников, шарящих с ребракованными ястребинами когтями в поисках меня и моих своих, и всего моего. На каждой кочке сидели соглядатые, готовые все сообщить о неимущем скитальце в надежде, что его властные недруги отделят их какой-нибудь мелочью. Да, недолго радовался Иуда, а муки совести жгли его и полили. А у этих охламонов, стало быть, и совести не было. Они чванились тем, что предали изгнанника Йоуна-ученого в руки людей, и говорили, что сделали это забавы ради, и получили в уплату свои тридцать серебряных датских специй. До сих пор мой внутренний взор обжигает отчаяние детей, когда их отца повалили в грязь, избили, излупили кулаками и дубинами, а потом бросили беззащитного головой вперед в темницу. Я наяву слышу плач крошек, когда они обнимали друг друга у стены тюрьмы, прикладывали свои нежные ушки к камню в надежде услышать, что папа скажет «все будет хорошо». А я за стеной корчился в цепях, Всплескивал руками и кричал как раз это. «Все будет хорошо, милые дети! С Божьей помощью все будет просто замечательно, когда великолепие его услышат ваши молитвы и мои возгласы. Все будет совсем, совсем хорошо!» Но лучше не становилось, только хуже. Я легонько провел пальцами по лбу Сигги вниз по носу и щеке, обогнул побег Тимьяна. В последний раз, когда она говорила «мы», то имела в виду себя, бедолагу, и меня, старикашку. Двух горемык с острова Гютль-Бьярт-Нарей. Но когда-то это значило «мы вдвоем и четверо детей», а потом «мы вдвоем и трое детей», а еще позже «мы вдвоем и двое детей». И, наконец, стало всего лишь «мы вдвоем и малютка Гвент», потому что старший, Паульми Гвюдмюнд, выжил и вышел в люди. И тут пришлось весьма кстати, что его назвали в честь доброго епископа Гвюдмюнда Арсона, а его братья и сестры полегли в землю, цветы на тоненьких ножках, увяли безвременно. К такому привыкнуть невозможно. Овца перегоняет ягненка, лебедь летит быстрее, чем птенец, Фарель в воде проворнее колюшки, где двора упахивается скорее, чем родители. И отец с матерью беспомощно взирают, как гибнет их потомство. Вот, из-за этого вздора мы с тобой сюда и попали. Та, что сказала эту пронзительную правду, уснула вечным сном. И слово мы теперь подразумевала одного меня. И в этот мрачный час я бы отдал собственную жизнь. «Чтоб еще раз услышать это из ее живых уст!» Тут в уголке ее левого глаза блеснула выкатившаяся слеза. На миг я преисполнился неистовой радости. Сига не умерла, она только впала в забытье от голода, а я мог бы ухаживать за ней, делать для нее травяной отвар, растирать закоченевшие руки до теплоты» поддерживать ее во время ходьбы по качкарнику, пока она полностью не окрепнет. Но на меня вновь обрушилось отчаяние, когда я осознал, что это лишь слеза, упавшая на ее века из-под моих век. Сигрид лежала на боку с поджатыми ногами, словно прилегла вздремнуть. Именно в такой позе и окоченел ее труп. Я лег рядом с ней на кровать, положил на нее руку, прижался щекой к затылку. Шаль на ее голове пахла травой, малевкой и вороникой. Я прошептал. «Значит, ты отправилась в царство по ту сторону туч, по ту сторону солнца, луны и свода небесного, в страну, где горе утишется из вечной мерцающей мягкостью у ног Христа. И там тебя встретили твои дети, подбежали к матери с распростертыми объятьями». «Больше я ничего сказать не мог», — на последних словах горло сжалось. «Если бы наши умершие дети остались в живых, они бы уже были взрослые, многодетные. Они бы позволили старикам, дедушке Носику и бабушке Сигге, притулиться в своем дому. Ибо тот, кто когда-то обитал в теле своей матери и обретал место в сердце своего отца, должен уготовить им место в старости». Но этого никогда не было. Этого не будет. Меня обуял гнев. Я сцепил руки и взмолился. «Дорогой Боженька, забери эту гадину на Ухтульва Пьетюрсона. Верни мне малютку Хаукона, который всегда был ласков, будто девочка. Отче всемилостивый, забери Ари Магнусона из Эгюра. Верни мне Берглин Танкаручку" которая унаследовала от своего отца талант резчика. «Создатель небесный, забери клеветника пастора Гвюдмюнда Эйнерсена. Верни мне мальчугана Клеменса, у которого один глазок зелен, как мох, а другой синий. Господи всемогущий, забери эту свору негодяев, которые ежедневно сживают своих жертв со свету, сидя на почетных сидениях до престолах» теша свое брюхо прижирным мясом скота, нагулявшегося на мураве в лугах, отнятых у ни в чем не повинного, работящего, богобоязненного люда, кичась тем, что они того-то и того-то человека лишили пропитания, а ту-то и ту-то женщину-кормильца. В перерывах между этим они не могут и слова сказать, набивая рот поживой, что досталось им таким скверным путем до глубокой старости наслаждаясь злодеяниями, которые совершили в свои земные дни, с благословения епископов, убежденные, что нечестивыми деяниями, которые они сами называют труды дневные в винограднике Господнем, они заслужили попасть на небеса. «Господи ты, Боже мой, смети их прочь и день, куда хочешь, но верни мне Сигрид Тору, Ульфс Датир богобоязненную женщину, любящую супругу, заботливую мать, которая никогда не просила ничего для самой себя, а просила лишь милости и удачи равно для близких и для чужих. Эти немыслимые молитвы, проклятия не звергались с моих уст, бушуя как прибой. Настолько они были дьявольскими, что когда я остыл, то стал надеяться, что Господь от милости своей и большого понимания слабости человеческой сделает вид, будто его всеслышащие уши именно в этот темный миг закрылись. И до сих пор не занес он над моей головой карающую розгу. Да, а что еще он может мне сделать? Я обхватил сморщенные руки Сигги, ощутил каждое сухожилие, каждый сустав, Кости ее рук очертились под моими пальцами, а между ними плоть была тощей. Она долго голодала, прежде чем умерла. Несмотря на мои уговоры, она потребовала остаться на острове. Но как одинокой женщине было выживать всю зиму на этой треклятой мертвяцкой шхере? Это даже смекалистый Сигри Тора Ульвздатир было не под силу. И кто знает, что будет со мной». В смертный час она сцепила руки, и указательным пальцем я нащупал, что она что-то держит. Я резко вскочил. Из ее сжатых рук выглядывал уголок буроватого лоскута, а в этот лоскут был завернут подарок от нашего друга, Пьетера Пилота, исповедника и штурмана на китобойном судне Нуэстра Синьора Дель Кармен, Пресвятая Дева Кармен. Это были священные реликвии, четыре крошечных стружки, не более отстриженного ногтя, красноватые.